Глава двадцать Изгнание смутьянов и баб из двух поселений не прошло без некоторых проблем. По дороге два мужика, где-то прятавшие нож, смогли освободиться и попробовали напасть на конвой. Или даже на самого верного мастера Норля дерзнули покуситься, спрыгнув с телеги прямо перед его лошадью. Норль оказался там в самый раз, однако пожалел дерзких мужиков и сдержал свою могучую руку. Такие ценные, очень смелые кадры для войска маршала на дороге не валяются, поэтому просто вырубил их. И вскоре они продолжили путешествовать вместе с остальными, лежа на подводе. Пока ждали лодки, всех еще раз проверили, чтобы не развязались, и погнали потом колонны мимо замка и Жомбурга к последней крепости маршала. Там их принимают уже как старых знакомых, которые здорово помогли по жизни. Про прежние проблемы во взаимопонимании Орт Нибинг и не вспоминает. Да и маршал тоже доволен, что у него есть все же союзники, и тыл прикрыт такой же по численности армии уже при трех замках. Всех его бойцов прокачали, оказалось таких 450 человек. Половина из них, посмотрев на жизнь недавних товарищей, сразу захотела резко остаться у нас, жить как экономические мигранты. Забить на оборону замков маршала и наслаждаться мирной жизнью на севере. Оставшаяся половина тоже, похоже, ждала только первого намека, Даже его личная и преданная охрана изобученных военному делу мужиков покрепче. Однако мы дали слово, что не примем никого из них к себе, да и остальные новые стражи не так благодушно отнеслись к пожеланиям потенциальных новичков. Кровь за хорошую и просто отличную жизнь в огромных теплых домах не проливали? Вот идите еще повоюйте за своего маршала. Раньше нужно было правильный выбор делать. Да... Жилье стражей выглядит как дворцы по сравнению с утлыми хибарами из одной комнаты, в которых живут на земляном полу крестьяне многочисленными семьями в центре и на юге королевства. Как говорится, совсем другой стандарт жизни, прямо золотой какой-то. А здесь вокруг свой личный лес и река, полная нечейной рыбы. Живи, лови и никому не плати. Это счастье по крестьянским меркам невозможное. Расти, что хочешь, на огороде около дома, и в полях вокруг поселений, собирай и употребляй. Только в сказках про доброго царя и мудрых дворян такое счастье бывает. И то далеко не во всех, а только самых фантастических. Вот такой стандартный ответ на постоянно задаваемый вопрос насчет остаться в городе и не возвращаться на почти неминуемую смерть в замке Маршала, получают прибывшие по обмену крестьяне. Ну, по обмену, это образно сказано. Мы меняем бесплатную для нас магию скалы на то, что теперь войско маршала Каменволя сможет оказать гораздо более ощутимое сопротивление армии короля в лице одного большого отряда при теперь четырех пушках и почти без кавалерии. После зачистки в двух поселениях, считавшихся более лояльно настроенными, мы с Норрелем зачистили два оставшихся и оказались очень удивлены тем, что там не нашлось такого активного подполья, настоящего сопротивления нам даже недовольные не оказывают. Не разбегаются, не прячутся, И вообще ведут себя прилично. Вот как сказалась моя зачистка тогда просто на интуиции. Снесли голову недовольным сразу. Теперь никто особо не хочет власть свергать за чужие интересы. Зато глупые бабы с гонором молчать не думают даже, сами лезут в ловушку. Из обоих поселений снова вывезли полтора десятка самых недовольных баб детей раздали соседкам и всего пятерых мужиков, не прошедших полиграф в лица нас самих. Еще, конечно, про них нам рассказывали новые вожди малых отрядов, чтобы избавиться от таких родимых пятен старой власти, которые могут претендовать на управление поселением в будущем. С женским полом все пока выглядит печально. Кричат, и ругаются, они очень смело лезут драться и ножами размахивают до самого конца. Однако охранники Норля уже набили руку на подавление сопротивления, сбивают с ног и вяжут скандальных баб быстро и надежно. Затыкают рты и, не жалея, тащат к приготовленным подводам на выселение. Олег от этого процесса самоустранился, сказал, что это, в принципе, только наше дело, а он пока проведет первую разведку вокруг крепостей маршала. Сказал так и ускакал, оставив нас одних. «В городе сам разберешься или тоже помочь?» – спросил я приятеля. «Сам разберусь. Езжай в замок, я тоже скоро подъеду. Пришло время проверить нашу воинскую дачу и новые арбалеты», – отвечает Норль. «Спасибо, брат, за помощь в зачистке. Он теперь тоже употребляет земные выражения по подходящему случаю». Потом я вернулся в Криденсберг, потратил день на проверку Жомбурга и остальных замков. «И что вы думаете?» Своим наметанным взглядом рассмотрел на улице обоих жуликов из Клеперта, которым в том же Жомбурге спас жизнь. «Однозначно их сюда прислали поискать знакомого по прежней жизни мужчину, который похулиганил в Клеппере», — сказал и Кнопфу. Когда приказал сразу схватить обоих жуликов. Видели они меня тогда точно? С ними скрытность ни к чему проявлять. Все горожане видят сразу, что место таким колоритным мужчинам на виселице, или в подвале под где красиво мигают угли и пахнет паленым мясом. Впрочем, ничего скрывать бандиты не стали, чтобы принимать муть за чужие интересы Клеперской военщины. Сразу раскололись стражи, что присланы против фолии вести наблюдение за нашей армией и только ждали момента, чтобы перейти на нашу сторону. «Так сильно побили нас в городской тюрьме, что едва выжили. Ваша милость, не возвращайте нас обратно. Мы хотим за вас воевать. Ну, воевать не умеем, зато можем кое-что другое». «Это другое нам без надобности», — ответил я, и приказал отправить жуликов к Лёпу и Жигу в город под скалой. «Работаете там под присмотром на свежем воздухе и отличной кормежке». «Там дальше с вами мастер Норль решит», — говорю я им на прощание. Судя по рожам скривившимся, очень недовольны жулики, что старые наработанные связи не сработали. Однако альтернатива исправительным работам — последний танец с ножками на длинной вдове. Отпускать их точно нельзя. Сразу расскажут клеперским командирам, что один из колдунов силы невероятной, которые взорвали ворота в клепере, сейчас как раз командует в Жомбурге. И это значит, что у тех есть все основания прийти сюда в силе воинской и отомстить сурово за побоище своих людей служивых. Ни к чему им это знать и к мести готовиться заранее. Пусть пока замки маршала осаждают старательно. Мастерская Олега произвела уже 250 арбалетов и столько же козьих ножек. Часть я распределяю по замкам. Две сотни сносно готовых арбалетчиков усиливаю сотни наемников». После пяти месяцев учебы военному делу настоящим образом мои стражники и деревенские парни научились сносно махать копьями, немного отмахиваться острыми остальными предметами, держать строй и выпускать по два болта в минуту с помощью козьих ножек. Выпускать и самое главное, что попадать уверенно в ростовой манекен с сотни метров. Конные наемники большей частью соблазнились платой в шесть золотых далеров и возможностью посетить ту самую скалу. Готовы прикрывать стрелков в бою, вести разведку и помогать нам управлять своим небольшим войском, которое мы делим на два отряда. В каждом по сотне стрелков, полусотни копейщиков и полусотни наемников. Одним командую я, другим Олег с Норлем. Олег будет прикрывать нашу основную надежду на справедливую жизнь на его теперь земле, пока Норли не сможет освоить защитный купол. Еще по паре десятков легких конников-разведчиков придана каждому отряду, Именно на разведку я рассчитываю особенно. Тем более, что местность около замков изучена нами на отлично. Арбалетчики тоже прошли скалу. Теперь служат за три далера в месяц, как еще начинающие вояки. Сталкиваться в открытом бою с королевскими отрядами я не собираюсь, хорошо понимая, что не готовы мои новобранцы к таким кровопролитным сражениям. Наемники же не готовы умирать в большом количестве против явно превосходящих сил противника даже за шесть золота. Ну, я от них этого и не требую. Лучше вообще без больших потерь обойтись, имея явное преимущество в настильной стрельбе. У короля при переходе положено иметь несколько лучников на каждую сотню копейщиков, однако таких узких специалистов явно не хватает из-за довольно малой платы. Армия короля должна выйти была еще позавчера, когда доложил нам двойной агент вчера. Примчался к нам, решив пересидеть все эти сражения у знакомых мужиков из рыбацкой самой дальней деревушки. Да, лучше ему выжить, чтобы и дальше радовать нас проверенной уже не раз качественной информацией из стана противника. Сегодня первые отряды должны показаться в видимости замков маршала, и уже завтра дворянская конница начнет обходить отряды бунтовщиков с обоих сторон, чтобы нападать сзади. Вот ее я и собираюсь встретить, чтобы лишить противника мобильности и потренировать своих парней, для многих из которых это первое такое испытание кровью и смертью в жизни. Олег с Норлем ушли в предгорье, где станут в засаде ожидать свой отряд противника. Я же выступаю по кратчайшему пути к замкам маршала. Несколько часов в дороге я серьезно нервничаю. Мне везде кажется засада дворянской дружины, хотя разведчики и наемников вполне опытные и точно получше, чем дружинники дворянские. Так и оказалось. Мы первыми заметили открытые едущих всадников, дали мне 15 минут подготовить засаду на опушке леса выходящим прямо на идущую мимо дорогу. Приблизившихся расслабленных дружинников расстреляли с полсотни метров. Всего одного залпа из почти сотни арбалетов хватило, чтобы от растянувшегося отряда противника осталось несколько живых воинов на своих еще не подстреленных конях. Потом погоня наемников за выжившими. В итоге смогло уйти не больше пяти дружинников, чтобы рассказать своим командирам, что разведка не задалась сразу, а одного конного отряда уже нет в живых. Арбалетчики у меня перемещаются на подводах, чтобы не уставать в пешем порядке. Солидный запас болтов и арбалеты ждут своего часа там же. Думал раньше научить своих тактики таборитов, однако жалкие крохи конницы у противника ясно показали, что в защите таким сложным образом нет пока никакого смысла. Поэтому просто поехали дальше, рассылая передовые дозоры перед собой. После такой легкой победы, стоившей нам всего одного наемника, умудрившегося ословить боевой нож во время погоней, все новички приободривались. Сами наглядно увидели, какое мощное и пробивное оружие для современных условий ведения войны произвела мастерская Олега. Никакая защита и нечастые кольчуги на конниках не смогли остановить беспощадный полет болтов. Даже хорошо прикрытый броней Орд, важно ехавший впереди строя, получил два бронебойных болта, пробившие его все равно как лягушку. На подводы погрузили собранные трофеи, выжившие лошади, которых немного, отправлены уже обратно в Жомбург, чтобы не мешали нам воевать. Я похвалил стрелков и разведчиков, еще раз объяснив нашу немудренную тактику. «Если встретим солидный отряд пехоты, ставим подводы в ряд, выпрягаем лошадей и уводим их назад. Конные держатся на флангах, не дают обойти наше построение. Вы же просто и спокойно стреляете, как на тренировке». Пока пехотный строй дойдет до вас, вы все успеете выпустить по пять болтов. Такой стрельбы в упор не выдержит никто, когда болты начнут пробивать тела насквозь. Еще через час показалась ближняя к нам крепость под командованием Орта Ниббинга, уже окруженная со всех сторон несколькими отрядами пехотинцев. Судя по всему, штурмовать ее пока не собираются, Тело под стенами не лежит. Где находится второй отряд при замке который должен мешать ее блокировать, непонятно. Королевские пехотинцы копают защитные брустверы и опрошу в отдалении от стен. Еще иногда лучники пытаются кого-нибудь подстрелить из защитников, как я вижу в бинокль цвельфов. 50 воинов обороняют стены. Еще сотня должна где-то сидеть в засаде. Так мне объяснил свой план старый знакомый Орт в последний раз, когда мы виделись. И по сигналу из замка атаковать увлекшихся захватчиков. Пушек пока не видно, Понятно, что все они стоят перед первым замком, пытаются своим небольшим калибром ядер разбить ворота и стены замка. Если хватит пороха на несколько дней стрельбы, то вполне возможно, что замок смогут сильно потрепать и захватить. У самого маршала народа побольше, и как он собирается его использовать, мне неизвестно. Будет, наверное, также партизанить по тылам оккупантов. Заметив нашу длинную колонну, командиры этой части королевской армии сыграли тревогу потом разглядели, что против их шести сотен нас явно меньше, оставили пару сотен около крепости, а с остальными смело и самонадеянно вышли к нам навстречу. Долго строились в боевой порядок, а потом начали маршировать, ощеченившись копьями, и старательно держа строй, несколько лучников обстреливают нашу позицию сильно издалека. Пришлось первым делом выбивать их, после того, как стрелы на излете ранили нескольких наших стрелков и конников. Щиты у нас тоже есть, лежат на подводах. Уже без моей команды их спешно подняли и прикрылись от стрел. Пара десятков арбалитчиков принялись прицельно отстреливать лучников, а остальные дали несколько дружных залпов помедленно ползущему к нам строю, и когда копейщики подошли на пятьдесят метров, их осталось уже не больше половины. «Просто избиение какое-то», — подумал я, приготовившись командовать тактическое отступление. Не выдержав жестокого обстрела, оставшаяся половина отряда кинулась с ревом на ряд наших подвод, однако еще получила два залпа почти в упор, выкосившие первые ряды напрочь. «Отряд! Все назад на пятьдесят шагов!» — заорал я. И принялся с остальными командирами пинками подгонять оторопело уставившихся на такие близкие и беспощадные лезвия вражеских копий своих необстреленных воинов. «Мои новички не могут понять», Как, понеся потерю трех четвертей всего отряда, королевские воины продолжают атаковать? Не все, конечно, отступили вовремя. Многие замешкались, хватая трясущимися от страха руками болты и арбалеты. Копейщики резво лезут через подводы и под ними. Я рублю первых, до кого могу дотянуться. Даю своим возможность отбежать. И снова натягивать тетиву, укладывать болты, чтобы теперь уже стрелять без команды. В грудь меня клюет стрела, кто-то из лучников выжил теперь выцелил меня в этой мясорубке. Я на автомате ставлю защитный купол. Следующая стрела ударяет в него в области головы. Вот ведь меткая зараза. Снова залп из арбалетов в упор, и тут перелезающие враги дрогнули, заметив, как их мало осталось, и услышав вой тянувшихся в атаку конников. Несколько копейщиков в азарте боя атаковали до конца и успели зацепить пару моих. Это именно те, которые оказались далеко от меня. Остальные пехотинцы, кто выжил после болтов, оказались зарублены наемниками, и только несколько конных успели ускакать к своим отрядам около замка. «Командиры все же спаслись, мастер серый!» — возбужденно крикнул старший конников, подскакав ко мне. «Чтобы я так воевал! Сотня арбалетчиков перестреляла три с половиной сотни копейщиков, как детей!» «Да, примерно тридцать копейщиков бросили оружие, понимая, что им уже не уйти». Теперь их обыскивают и вяжут опытные в этом деле наемники. Мои новички стоят со шарашенным видом, глядя на груды мертвых и еще стонущих тел, которые настреляли так просто издалека. Арбалейчиков погибло с десяток. Столько же ранено, как и среди наемников. Этих быстро перевязываем и отправляем обратно на подводах. Теперь придется в пешем строю атаковать осаждающих крепость воинов-короля, тем более, что их там примерно в два раза меньше осталось, чем нас атаковало». «Освободим замок от осады и еще набьем сотню солдат, развяжем руки Орту Нибингу, чтобы он отправился с нами помогать маршалу». Однако, понимая полную бесперспективность оказаться между защитниками замка и нами, да еще с чудооружием в руках, королевские командиры собрали своих воинов и дружно отступили в сторону основной части своего войска. «Догонять не будем, не та у нас тактика, чтобы с тяжелыми арбалетами наперевес бегать за пехотой». «Да и к боям в личном контакте наши не готовы, а наемники тоже потрепаны. Теперь они будут знать, чем им грозит сближение с нашими стрелками. Больше на рожон так смело не полезут», — говорю я собравшимся вокруг меня командирам. «Собирайте в селе все подводы. Пусть мужики отвезут наши трофеи в замок». Командую я мобилизовать местных мужиков на работу. «Теперь у нас мародерки на несколько часов, сбор трофеев и транспортировка добра в замок». Замку ничего, кроме трофейного оружия, не требуется. Зато мои новички почувствуют, как это здорово выжить в первом бою, победить и азартно лазить по кошелям неудачников. Деревенским парням все за счастье. Легко раненых солдат тоже собираем на подводы и везем к замку. Там разместим в селе по домам. Пусть мужики поухаживают за ними. За это мы им заплатим. Если выживут, придется у себя оставить на службу. Отдаю новый приказ». «Все, душа за норля болит. Денег у нас до хренища, а вот защитников для них не так много собралось. И лечить быстро может только Олег, так что моим раненым не так повезет, чтобы им кто-то рану сразу почистил и кровь остановил. Это уже в замке до такого лечения время придет, а до него еще дожить нужно. После такого разгрома под вторым замком и еще вероятной победы около первого, в этом году воевать больше не придется» если дворяне ополчения не соберут. Хотя они могут это устроить, конечно. Остатки королевской армии отступят в Хлепер, будут просить помощи. Теперь только в следующем году что-то серьезное против нас соберется. Уже не против нас, а против великого мастера Норля».